Глава 40. Когда бабушка Нади, Ольга Петровна, открыла дверь и увидела внучку, она, если и удивилась, то виду не показала. О, Надюшка, вернулась. А мы с Олегом Васильевичем как раз обедать садимся. Сказала так, будто Надя не из Китая приехала после годового отсутствия, а пришла из булочной. Наденька, дочка, мой руки и давай скорее за стол. Улыбнулся дедушка, обнимая её. Через 10 минут, когда Надя, переодевшись и умывшись после дальней дороги, вошла в столовую, её ждала приготовленная тарелка и приборы, а дедушка с бабушкой не начинали обед без неё. Стол был накрыт как к празднику, будто Ольга Петровна знала, что Надя должна вернуться, и приготовила её любимые салаты, копчёную рыбу, маринованные грибочки и многое другое. Бабуль, воз дедушкой что-то собирались отмечать Да нет, милая. Просто нам с Олегом Васильевичем вот захотелось посидеть прошлые повспоминать, а вот и наготовила всего. А то день победы прошёл, а мы толком и не отмечали. Ездили на дачу к Петровым. А у них сама знаешь, как заведено. Петровы были старинными друзьями Четысировых, с которыми они дружили ещё с юношеских лет. Да не слушай, ты её надежда. Улыбнулся Олег Васильевич, разливая по хрустальным рюмкам коньяк. Она со вчерашнего дня чудит. говорит: "Завтра Надя приедет. Завтра Надя приедет". Я ей говорю: "Какая Надя? Ей ещё месяца 2 в Китае сидеть". А она заладила своё. Олег Васильевич, бабушка всегда называла деда по имени и отчеству. Я вас попрошу выбирать выражение. Что значит "заладила"? Заладила не заладила, но оказалась права, улыбнулась Надя. Ну, давайте скорее выпьем за встречу, приподняла свою румочку Ольга Петровна. Как же мы рады, что ты вернулась, Надюшка. А дальше всё пошло своим чередом. Как будто и не отсутствовала Надя целый год. Бабушка с дедушкой лишних вопросов не задавали, в Надины дела не лезли. Только через пару дней после её возвращения Олег Васильевич спросил, что с её дипломом. Надя сказала, что всё хорошо. Экзамены она сдала и защитилась, а сам диплом пришлют ей по почте в июле. Ольга Петровна женщина и была тактичной и проницательной. Она хоть и не спросила внучку, почему та так внезапно вернулась домой, но понимала, что в Китае произошло что-то из ряда вон выходящее. Внешне Надя держалась спокойно, не горевала и не плакала, но она была сама не своя. Вот уже 2 недели прошло с её приезда, а она не только не встретилась ни с кем из старых подруг, но даже и не позвонила никому. Сидела дома одна в четырёх стенах. Ольга Петровна не знала, чем Надя занималась днём, пока они с Олегом Васильевичем были на работе. Но вечером она всегда встречала их с улыбкой. Вроде бы та же жизнерадостная Надюшка, да только не та. Оказалось, не было в ней больше ни жизни, ни радости, только одна оболочка. Улыбается, смеётся, а глаза остаются холодными, полными какой-то безысходной грусти. Как-то раз завели разговор о её будущем. Ольга Петровна спросила, что она думает делать дальше, теперь, когда университет закончен. Не знаю, Пожало плечами Надя. Надо работу найти. Но работу она не искала. Всё откладывала да откладывала. Ходила по дому с серой тенью. Казалось, всё ей стало безразлично, безрадостно. Только один раз вспыхнул в Надиных на глазах прежний огонь. Это случилось, когда Олег Васильевич опять поднял вопрос о поиске работы. "Нать, ты могла бы устроиться переводчиком в хорошую компанию. У меня есть знакомый, у него большая фирма. Импортируют товары из Китая. Они тебя с руками оторвут". с твоим-то знанием языка. Будешь то в Москве, то в Китае, командировок много, работа отличная. Игорь, хозяин компании, давно мне говорил, что возьмёт тебя без всяких собеседований. Нет, сказала Надя, как отрезала. Не хочу больше ничего общего иметь с Китаем. И от китайского меня тошнит, и от страны тоже. Надь, да ты что? Но Ольга Петровна не дала ему продолжить, ткнув локтем в бок. Она заметила, как надо дёрнулась при одном упоминании о поездках в Китай. Что-то мучило её девочку. Но раз молчит, значит и она с расспросами не полезет. Значит, так ей проще пережить. Ну, не хочешь работать с китайским языком, сказала Ольга Петровна, поднимаясь с кресла. У тебя в запасе итальянский. Пойдёшь ко мне на кафе дро ассистентом. Зарплата так себе, но зато в университете работать будешь. Хорошо. Пожала надо плечами. Итальянский так итальянский, без разницы. Внучка ушла к себе. А Олег Васильевич покачав головой спросил: "Да что с ней такое?" "Что, что? Сердце у неё болит, вот что." "Сердце? Так может и к врачу?" "Ой, Олег Васильевич, ты вроде профессор, но иногда такой дурак." "Оля, что Оля? Неужели ты не понимаешь, что сердце у неё разбито, а ты к врачу её вести собрался?" Олег Васильевич задумался. "Так что ж делать-то, Оля?" Не знаю, я, что делать, вздохнула Ольга Петровна. А может, обойдётся? Как тогда с уборкой? Поплачет, поплачет, да и пройдёт всё. Если бы ты видел, она хоть раз плакала после того, как вернулась. Нет. То ты и оно, что нет. Если бы плакала, рыдала, истерику устроила и обниволновалась. А тут, будто душу вынули и ничего больше нет. Олег Васильевич совсем сник. Что делать-то будем? Тут хорошенько подумать надо. Думала Ольга Петровна неделю. Смотрела на Надежду, которой ничего не хотелось. Всё прикидывала, размышляла, а через месяц после её возвращения из Китая положила перед Надей загранпаспорт и жёстким тоном сказала: "Собирай чемоданы". "Чего?" отарапела Надя. "Ничего, ты ведь знаешь, не люблю этого". "Надюшка, мы тут с Ольгой Петровной подумали и решили, что пора тебе отправиться в Италию". Ты же давно хотела посмотреть Рим и Ватикан. В Италию? Именно, подтвердила бабушка. Хватит ходить тенью по квартире. Да где у нас деньги на Италию? продолжала сопротивляться Надя. Не обижай нас, Надюшка. Ты же знаешь, что дедушка твой на переводах неплохо зарабатывает. Да и как не крути, а мы всё-таки оба профессора. К нам уже и не тратим почти ничего. Вторил Ольге Петровне Олег Васильевич. Так что кончай задавать вопросы и собирай вещи. Едешь в Италию и точка. Смотреть Рим, Флоренцию, Милан. Есть пиццу и пить вино, подхватил Олег Васильевич. А после Италии вы меня отправите в Индию и на Бали, как в том дурацком фильме? усмехнулась Надя. Я думаю, ты у нас сильная девочка, а потому ни Индия, ни Бали тебе не понадобятся, как той дамочке в кино. Что ж, Италия, так Италия. Ольга Петровна оказалась права. После месяца, проведённого Надей в Италии, жизнь, казалось, вернулась на круги своя. После исчезновения Нади из его жизни Джейк чувствовал, будто у него выбили почву из-под ног и одновременно лишили воздуха. Зря Амансин Мэй радовалась тому, что ей так легко удалось избавиться от Нади. Она думала, что после этого не пройдёт и месяца, как Джейк согласится на брак с Лили. Но сын в очередной раз подвёл её. Сначала он перестал появляться на работе. Мансинмей не вмешивалась. Но когда она созвала очередное важное собрание, на котором он, как её правая рука, просто обязан был присутствовать, а Джейк не явился, она вспылила. "Ты ведёшь себя как безответственный подросток", начала отчитывать его Мансинмей, заявившись к нему домой. "Плевать". Джейк очень плохо себя чувствовал. Уже неделю он систематически напивался так, что утром мне мог продрать глаза. Он не брился много дней и, кажется, даже не менял одежду. Плевать? Да что с тобой? взвилась Мэнсин Мэй. Ничего, у меня всё прекрасно. Джек сидел на диване, уперевшись локтями в колени и запустив пальцы в волосы. Голова раскалывалась. "И я хочу, чтобы завтра же ты" плевать, перебил он её. Джек поднялся, нашёл на столе среди кучи мусора шелухи, семечек, недоеденной пиццы, огурцов, изрядно почёртую бутылку виски, опорожнил остатки в бокал и выпил одним махом. Вот так-то лучше. В голове сразу стало легче. Джейк, я хочу то, и я хочу всё, передразнил он мать. Надоело. Плевать, что ты хочешь. Я больше на тебя не работаю. Ты не смеешь так со мной разговаривать. Не смею? он разразился хохотом. Теперь смею. Ты всегда считал меня никчёмным ублюдком, а я хотел доказать тебе обратное. Но с меня хватит. Вот, смотри. Джейк Раздэл руки в стороны. Я такой и есть. Ни на что негодный ублюдок. Ты сама меня таким сделала. Нравится? Прекратим. Попыталась урезонить сына Мансинмей. Ты не в себе. Это наверняка из-за той иностранки, той шлюшки. Закрой рот, рявкнул Джейк. Он внимательно посмотрел на мать. Пьяная муть затуманивала мозги. Он не мог нормально соображать, но всё же попытался уловить мысль, которая только что пришла ему в голову. Джейкс ощутил, что Мансин Мэй стала не по себе от его взгляда. Не стоило упоминать при нём ту девку. Он может и догадаться обо всём. "Ты что-то знаешь?" спросил Джейк у матери. "Знаю о чём?" Он и сам не знал, что имеет в виду. И если ты приложила к этому руку, я никогда тебе этого не прощу, поняла? Я не знаю, о чём ты говоришь. Хорошо, если так. Джейк икнул. Его мутило от только что выпитого виски. Ему нужно было остаться одному. Уходи, грубо бросил он матери. Не больше не говори мне про свои отели, бизнес, деньги. Всё, я ушёл на пенсию. С этими словами Джейк отправился наверх и завалился на измятую кровать. Уборщицы не приходили вот уже больше недели. Он выставил их в зашей. Ему никто был не нужен. Хотелось остаться одному, уснуть и не просыпаться как можно дольше. Мансин Мэй ушла не сказав ни слова. Она не ожидала, что Джейку уйдёт в такую глубокую депрессию из-за какой-то девчонки. Не думала, что решит выступить с протестом, откажется от всего. Ведь деньги всегда были тем козрым, той верёвочкой, за которую ей так хорошо удавалось дёргать. А теперь Ему было плевать на всё. Впервые в жизни Мансин Мэй засомневалась, а не совершила ли она ошибку. Джейк пил почти месяц. Иногда в компании, иногда один дома, но каждый день был похож на предыдущий. Он напивался до чёртиков вечером. Кто-то из друзей привозил его домой или вызывал такси. Потом он никак не мог проспаться и валялся, мучаясь от похмелья часов до 4. Еле-еле, придя в себя, Он иногда принимал душ, а может даже что-то ел, но не помнил, что и где. Вечером всё повторялось снова. Его дом стал похож на свинарник: пустые бутылки, остатки еды, окурки, разбитая посуда вперемешку с грязным бельём. Разгрести эти афгивы и конюшни ему было не под силу, да и нужды не было. Однажды утром он проснулся, как всегда, еле соображая, не помня, где был и с кем пил вчера вечером, заглянул в шкаф в поисках чистой футболки, И увидел, что кроме белой шубы, которую он когда-то подарил Нади, там не осталось ничего. Чёрт бы тебя побрал, в очередной раз выругался Джейк, срывая шубу с вешалки. Он дёрнул с такой силой, что оторвал перекладину, на которой вешают одежду. Не удержавшись, Джейк растянулся на полу, уткнувшись лицом в белоснежный мех шубы. Он почувствовал, как защепало в глазах. Из горла вырвался то ли стон, то ли всхлип, а через минуту он уже Не сопротивлялся захватившему его отчаянию, обнял шубу, прижав к себе. Говорят, мужские слёзы скупы, но иногда даже самым сильным необходимо выпустить на волю сдерживаемые внутри отчаяние. После приходит просветление. Джейк не мог жить без надежды. Ему казалось, что теперь ничего не имеет смысла. Был только один способ прийти в себя. Нужно было понять, что же произошло. расставить все точки над и. Он должен найти Надю, чтобы спросить, почему она посчитала свою любовь к нему ошибкой, чтобы понять, почему она обошлась с ним так жестоко. Он не знал, как её найти, но нужно было что-то делать, чтобы не сойти окончательно с ума. Для начала бросить пить, вычистить дом и привести мысли в порядок. На это у него ушло несколько дней. А ещё через неделю ему удалось-таки узнать, как найти Надю. Лора снова отказалась помогать, боясь разрушить их дружбу, несмотря на то, что ей искренне было жаль Джейка. Однако она намекнула, что все данные подруги, в том числе и её московский адрес, есть в международном отделе университета. Джейку понадобился ровно день, чтобы найти связь в университете Даляне и заполучить адрес Нади. И даже больше. Он обязался доставить её диплом и передать из рук в руки. Ещё несколько недель ушло на то, чтобы оформить визу в Россию и уладить другие формальности. И вот, он наконец-то приехал в Москву и позвонил в дверь квартиры Сировых. Ему открыла Ольга Петровна. "Здравствуйте", сказал он на ломаном русском и перешёл на итальянский, помня, что бабушка Нади хорошо владеет им языком. "Вы говорите по-итальянски?" "Здравствуйте." Ответила Ольга Петровна по-итальянски, улыбнувшись. Чем могу вам помочь? Меня зовут Джейк Ли. Я из Даляня. Анадия дома? Проходите, пропустила Ольга Петровна его в квартиру. Она провела его в гостиную, где большую часть пространства занимали книжные шкафы от пола до потолка. Присаживайтесь, я сделаю нам чаю. А где Надя? По голосу было слышно, как он волнуется. "Вы видите ли, Надя уехала. Уехала куда?" В голосе Джейка отчётливо слышалось не только разочарование, но и настоящая паника. Он проделал такой огромный путь, и всё напрасно. "А кто вы, собственно, такой?" раздался позади мужской голос. В комнату вошёл Олег Васильевич. Говорил он по-китайски со смачным русским акцентом, но Джейк всё понял. "Вот, приехал к нашей Наде." Я из Даляня. Я вижу, что не с луны. Олег попыталась урезонить мужа Ольга Петровна. Подожди, я сам разберусь. Джейк видел, что ему здесь не рады. Он протянул конверт с дипломом. Я привёз диплом Нади из университета. Какой курьер? Почта что ли не работает? Нет, я хотел встретиться с Надей. Её нет, она уехала. Надолго. Кто вы такой, молодой человек? Я её жених. Жених? Ах, Ольга Петровна. Если бы наша внучка собиралась замуж, мы бы об этом знали, отрезала Олег Васильевич. Не совсем жених. Джейк не знал, как разговаривать с этим враждебно настроенным человеком. Что рассказала им Надя? Да и где она сама? И что же вы хотите? Не совсем жених. Продолжил допрос Олег Васильевич. Надя и я, мы встречались. Я собирался сделать ей предложение, но она уехала в Россию, никому ничего не сказав, и исчезла. Ольга Петровна прикрыла рот рукой в изумлении, а Олег Васильевич продолжил. Раз уехала, значит, так было нужно. Могу я с ней поговорить, когда она вернётся? Нет, не можете. Надя уехала навсегда и больше здесь не живёт. Олег Снова попыталась встретить Ольга Петровна, но он так взглянул на неё, что она прикусила язык. Куда она уехала? Этого я не могу вам сказать, молодой человек, но прошу вас уйти и больше никогда не беспокоить ни нас, ни нашу внучку. Позвольте ей жить счастливо. Счастливо? Да, именно так. Что ж, пусть будет так. Ольга Петровна проводила его до двери, и хоть сердце у неё было не на месте, так ничего и не сказала. Зачем ты так с ним? накинул Ольга Петровна на мужа, вернувшись в гостиную. Зачем? А ты не понимаешь, зачем? Ведь это из-за него Надя стала такая. Не жива, а не мертва. А мне он показался хорошим парнем. Он, кажется, несчастным. Несчастным. На курале иссультам в своём Китае, а теперь прискакал грехи замаливать. Жги их. А вдруг ты ошибся? Как же? Ошибся? Ты же знаешь Надежду. Не будь этот парень в чём-то перед ней виноватым, она бы не сбежала, никому ничего не сказав. Видимо, он сделал что-то такое, что она не смогла ему простить, раз даже разговаривать с ним не стала. Ой, Олег Васильевич, сердце мне подсказывает, что-то здесь не так. Вдруг это какое-то большое недоразумение. Недоразумение или нет, мне важно. Надя сделала свой выбор, а мы не будем вмешиваться. Он вздохнул и серьёзно посмотрел на Ольгу Петровну. Оля, обещай мне, что сегодня, когда Надя вернётся, ты не скажешь ей ни слова об этом парне. Ни сегодня, ни потом. Мне кажется, мы совершаем большую ошибку. Нет, мы всё правильно делаем. Надя месяц провела в Италии. Ты сама говорила, что у неё глаза горят, когда вы с ней разговариваете по видеосвязи. Это так. Она снова стала сама собой. Вот именно. И пусть так и будет. Не хочу, чтобы узнав о том, что этот Олег Коселечкин вновь на дверь. Искал её. Она снова начала горевать. Хватит с нашей девочке забот о никчёмных женихах. То Борька, а теперь этот. Ольга Петровна тяжело вздохнула, признавая правоту мужа. Однако сердце ей подсказывало, что этот китайский парень очень несчастен и искренне любит Надю. Но ничего не поделаешь. Джейк ушёл от Сировых, не слона хлебавши. Все его надежды разбились в пух и прах. Надя уехала неизвестно куда, а её дед не имел намерения помогать ему. Он попросил Джейка позволить Наде жить счастливо. Что ж, если она сможет быть счастливой без него, то и он проживёт без неё. Проживёт счастливо. Джейк нажал кнопку вызова лифта, услышал, как тот зашумел где-то на первом этаже, но, не дождавшись, пошёл вниз по лестнице. Ему хотелось побыстрее сбежать из этого места, где он мечтал найти возлюбленную, но не нашёл ничего, кроме непонимания и откровенной грубости. Подальше от Нади, подальше из этого дома и этой страны. Нет, он не сможет её забыть, но по крайней мере заставить себя прекратить вспоминать о ней. Через минуту двери лифта открылись, и из него вышла Надя. Она снова дома. Бабушка оказалась права. Если Италия и не излечила её, то помогла снова почувствовать вкус к жизни. Она никогда не забудет Джейка, но по крайней мере перестанет думать о нём каждую минуту. Если бы Джейк дождался лифта или вышел из квартиры сировых минуту позже, то обязательно столкнулся бы с Надей. Если бы Надя в свою очередь вошла в подъезд на минуту позже, то наверняка бы увидела Джейка выходящего из её дома. И кто знает, Чем бы закончилась эта неожиданная встреча. Но, к сожалению, в жизни часто случается так, что на некоторые встречи мы зря приходим вовремя, а на те, что могут изменить судьбу, не приходим никогда. Нади и Джейку не суждено было встретиться в Москве.